Лазарев Михаил Петрович, в 2012 году командир атомной подводной лодки «Воронеж» Северного флота, в 1956 году замминистра ВМФ. То есть, товарищи, все у нас на флоте хорошо, однако же флот не может обеспечить своевременное оказание помощи братскому кубинскому народу в отражении американской агрессии. Грузинский акцент у Сталина появлялся лишь в моменты волнения. В этой истории вождь не умер в марте 1953-го и сохраняет за собой свой высокий пост. Однако предпочитает заниматься идеологией и общим руководством, переложив текучку на Пономаренко, занимающего должность председателя Совета Министров, а также главы службы партийной безопасности, но это не афишируется. И тот факт, что Сталин там выслушивал наш доклад по кубинскому проекту, подтверждало его живой интерес к будущему острову свободы. И убеждение, что Куба должна и в этой версии истории стать нашей, а кто думает иначе, тот, если и не прямой враг, то как минимум не соответствует должности. Ведь Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. С одной стороны, здесь для СССР все складывается гораздо удачнее. Великая Отечественная здесь завершилась нашей победой на целый год раньше, в том числе и при нашем гостей из будущего скромном участии. И в советский блок входит вся Германия, ГДР есть, а ФРГ нет а также народная Италия и Греция. И мы присоединили и проливы, и Северо норвегии и пол-Милана. На Дальнем Востоке в состав СССР вошли Монголия и Маньчжурия, уже полноценные союзные республики, и вся Корея, пока ассоциированная. И Китай уже полностью освобожден и под нашим контролем. Нет возле наших границ. Сильного сухопутного врага, а потому главная нагрузка в архиважной задаче экспорта коммунизма в окружающий мир и силового прикрытия этого процесса, ложится не на советскую армию, которая без сомнения является сильнейшей в этом мире, а на советский ВМФ, который гораздо сильнее того, что было у нас в иной истории. Начало тому положил адмирал Шейер. В битве у Диксона в 42-м спустивший флаг, успевший повоевать уже под нашим флагом в составе Северного флота, затем отметившийся в 45-м в войне с Японией, а после вернувшийся на север, где и служит до сих пор в ранге тяжелого крейсера, на линкор все же не тянет. После победы прибавились трофеи бывшие французы. Ленкоры Ришелье и Страсбург. По Лендлизу сумели получить два авианосца Скортника типа Косабланка. У нас носили имена Владивосток и Хабаровск. Успели поучаствовать в курильской операции 1945-го. Сейчас разжалованы в ранг вертолетоносцев ПЛО. С них даже паршивые паловники взлетали с трудом, а реактивные категорически не способны. Уже после войны построили два легких авианосца на базе корпусов крейсеров проект 68БИС Чкалов и Ливаневский. Тоже оказались не слишком удачными и не по вине конструкторов, а из-за малых размеров. Для реактивных палуба нужна побольше. Зато сейчас в Ленинграде на Балтийском заводе строятся Степан Супрун и Полина Осипенко, Уже полноценные авианосцы, 42 тысячи тонн, и атомные реакторы и машины, проверку на ледоколе Ленин, а также маркси и Энгельсе, электровозов для серого пути, прошли успешно. Ну и, конечно, множество кораблей других классов. В ином времени советский флот стал атомным и ракетным в конце 50-х, начале 60-х. Ну а здесь, с учетом того, что СССР вместе с соцлагерем и богаче, и сильней, и Сталин в полной мере оценил роль военно-морской мощи. Это случилось раньше, почти на десятилетие. 17 атомарин, построенных уже в этом СССР, приняты флотом еще шесть в разной степени готовности, причем две из стоящих на стаперах уже, Не истребители, а носители крылатых ракет. А на чертежах уже рождаются советские ПЛАРБ, атомарины с баллистическими. И ракеты уже испытания прошли в ином времени. Первый пуск подлодки у нас был в 1955 -м. Так что тут разница кажется не столь весомой. Однако там ракета запускалась лишь при всплытии и с подъемом ее из шахты, а здесь уже по минометному, с глубины. Правда, лодка пока не «Атомарина», а переоборудованная 613-я, и ракета лишь на малую дальность из Баренцевого моря по полигону у Новой Земли. Но будут, я думаю, и межконтинентальные морские. Работы над ними ведутся активно. Еще флот дизельных лодок, Свыше 400 единиц, считая и ВМФ СССР, и Фольксмарины. Наш проект 613 и 21 бис постройки ГДР. 23 крейсера проект 68 бис, из которых 7 в ракетном варианте. эсвинцы, близкие к проекту 56 иного времени, в вариантах ПЛО и ПВО. Большое количество ракетных катеров, сорожевиков, тральщиков, 37 десантных кораблей морской зоны и базы, о которых в ином времени наш флот не мог и мечтать. Нарвик в советской Норвегии, германские Киль и Вильгельмсхафен, все порты Италии, Греции, Хайфа в советском Израиле, а также итальянская Ливия. И острова Крит и Кипр и проливы наши поплатилась Турция за свои симпатии к Еврорейху. На море мы сейчас здесь намного сильнее, чем были там в 62 втором. И потому Иосиф Биссареванович твердо для себя решивший, что Куба должна быть наша, искренне не может понять, от чего там мы сумели поддержать Федера и удержать Американцев от вторжения, а тут не можем. Да, США в этом мире слабее, чем там. Не успели насладиться атомной монополией. Мы всего через два года свою бомбу взорвали. И Европу ограбить, как там, не удалось. И план Маршалла здесь вышел, бледной копией, ограничившись Францией, Бельгией, Голландией, Данией, Юг-Норвегией. И вместо Корейской войны, где в нашей истории был Пусанский плацдарм, а в итоге вышло статус-кво по 38-й параллели, у них вышла провальная китайская, весь Китай, включая Тайвань, красный, еще и гораздо более дорогостоящая. А теперь они во Вьетнам успели влезть и с таким же разгромным результатом. Но в отличие от тех в США, Убивавшихся благодушием, в этом мире они гораздо более озверелые, прижатые к стенке и потому готовые на все. Стремительно скатывающиеся к откровенному фашизму коммунистов и вообще всех заподозренных в левых взглядах там травят, как и в нацистском рейхе. Коричневой плесенью владятся банды, точь-в-точь -точь, похожие на штурмовые отряды Гитлера. Ну а бешеный Барри Голдотер всерьез считается наиболее перспективным кандидатом в следующие президенты на выборах, которые пройдут уже осенью этого года. Товарищ Сталин, вот все выкладки по плану Анадыри. Было то название в иной истории и будет и здесь. Сделаны главным штабом ВМФ, мы можем, при условии заблаговременного развертывания сил... Уже в Атлантическом океане в десятидневный дневный срок после получения приказа высадить на Кубу 4 дивизии со всем штатным вооружением и средствами и ПВО, а также развернуть авиационную группировку в составе двух авиаполков. План Анадырь – транспорты со скрыто погруженными войсками, совершающие переход с Балтики в Средиземное море и обратно. И корабли, вышедшие на учения, несколькими отрядами, уже находясь в Атлантике, по условному сигналу дружно поворачивают на запад, собираясь в конвой. Десяти суток хватит, чтобы достичь берегов Кубы, но американцы все равно успевают раньше. По чисто географическим причинам. Их базы совсем рядом. Штабная игра за США, основанная на имеющихся у нас разведданных, показала... Что их авиация наносит удары по Кубе и по портам, где намечена выгрузка наших войск, уже в первые несколько часов, а в интервале от двух до четырех суток высаживается морская пехота. Еще через двое-трое суток повстанцы оттеснены в горы и лес, после чего их окончательное уничтожение может занять более долгое время и стоить американцам значительных потерь. Но при этом раскладе, вместо высадки и развертывания на территории дружественной страны, мы получаем необходимость десанта на вражеский берег при превосходстве противника в воздухе и очень неудобном в своем плече стабжении. «Операция перспективна лишь при условии дальнейшего развития конфликта в глобальный», прочел Сталин. И под этим выводом Подписи и Кузнецова, и Жукова, и еще десятка товарищей из генштаба и главного штаба ВМФ. Вы тоже так считаете, товарищ Лазарев? Да, я так считаю. Если бы мы успели высадиться и развернуться на Кубе, то уже для Янки была бы ситуация руки прочь или получить большую войну. А если они успевают первыми то тогда уже нам придется угрожать Третьей мировой или сворачивать операцию. Положение как в шахматах. Кто своим ходом успел занять ключевое поле на доске, тот выигрывает. Могут ли наши лодки, да благовременно и скрытно занявшие позиции у Кубы, задержать высадку американского десанта и дать нам эти несколько дней? Да если британцы в вашей истории делали подобное в войне». Их атомарины прибыли к островам уже в первые дни после начала конфликта и установили морскую блокаду. Я помню, товарищ Лазарев, что атомным лодкам нужна глубина и открытое море. Именно так ведь вы на Совете труда и обороны обосновывали строительство дизельных лодок для таких театров, как Валтика или Северное море. Но согласно карте, Фолклендские острова находятся на шельфе, где глубины моря схожи с теми, что у берегов Кубы. У англичан тогда это получилось. Отчего не выйдет у нас, если надо всего два 3 дня? Фолклендская война была в апреле мае поздней осенью, для южного полушария. Время штормов, тем более в ревущих сороковых и бешеных пятидесятых, где тихая погода вообще редкость, а шторм намного сильнее мешает работать авиации и надводным кораблям, чем подлодкам. Также погода не позволяла аргентинцам перевозить войска и снабжение на множестве малых кораблей, лишь на малочисленных больших транспортах, являющихся хорошо заметными целями. Ни на островах не было, ни одного нормального аэродрома. Из-за чего аргентинской ударной авиации приходилось работать с материка. И, конечно, состав и возможности флота и ВВС Аргентины несоизмеримы с ВМС и ВВС США. И если палубная авиация британская эскадры сражалась с аргентинцами как минимум на равных, то у нас до высадки и развертывания на Кубе в воздухе полный ноль. Супрун и Осипенко будут готовы не раньше, чем через два года. Чкалов и Ливаневский по факту являются авиатранспортами, а не авианосцами. В докладе есть расчеты. Даже при насыщении конвоя кораблями с ЗРК, в случае массированных американских авиаударов, мы теряем от 40 до 60% кораблей и транспортов. Разгружаться тоже придется под бомбами. Как и выдвигаться на позиции, которые кубинские товарищи вряд ли сумеет грамотно подготовить и даже правильно выбрать. И даже если допустить, что нам удастся полностью блокировать море возле Кубы, в отличие от Фолклендов, на Кубе есть достаточное число аэродромов, могущих принять американский посадочный десант с артиллерией и легкой бронетехникой. Какие шансы? а у кубенских товарищей отразить американское вторжение. Без нашей помощи никаких. Во время Плая-Хирон и Карибского кризиса у них была уже регулярная армия, созданная с нашей помощью, имеющая артиллерию, танки, ПВО. Победа партизан над батистовцами была в значительной степени моральной. Солдатам просто не хотелось воевать, за крайне непопулярного диктатора, и они переходили на сторону Кастро, даже при своем численном и техническом перевесе. Надеяться же на это против американцев невозможно. Ну и, конечно, выучка и вооружение американских войск намного превосходят армии батисты. Удержать города и вообще какую-либо территорию повстанцев не получится. И война перейдет в партизанскую, возможно, даже длительную. Но в отличие от Вьетнама, здесь у партизан не будет ни безопасного тыла, ни устойчивого канала снабжения оружием и боеприпасами. И в лучшем случае все кончится, как в Никарагуа в 30-х, когда американцы, устав от Вьетнама на своем заднем дворе, уйдут, посадив на трон очередного своего диктатора которого народ тоже уставший от войны и жаждущий стабильности примет, а в худшем Кубу зачистят до гробовой тишины, залют на а возможно и химией, ведь против бунтовщиков можно. Что же, задача выходит очень непростая, товарищ Лазарев. — Есть, конечно, вероятность, что там не сразу поймут, примут решение, будут еще совещаться и согласовывать, когда у нас все уже решено, и дан приказ о исполнении, но игра в расчете на ошибку противника — это авантюра. — Что же, я вас и других товарищей, подписавших этот доклад, услышал. Плана дыре держать в готовности отдать приказ, когда будет ясно, что американцы не помешают или не успеют. Когда Лазарев вышел, Сталин тоже встал с кресла, тяжело прошелся по комнате. Эх, годы! Сколько еще отпущено! Но очень хочется и первый полет Гагарина увидеть, или кто вместо него полетит. И красный флаг над Кубой. Слышишь, без носа я? Потерпи. Не добирай меня раньше, раз уж столько лишних лет подарила. Третья мировая нам не нужна. Мы капитализм и без нее похороним. Товарищи военные правы. Ушедшие все они единодушно высказались, примерно так, как записано в докладе, что лежит на столе. Кузнецов прямо сказал. — Нам десант на Британские острова с их последующим захватом осуществить проще, чем взять Кубу из-под носа у ямки, если они не будут зевать. Но ведь нет таких задач, которые не решили бы большевики. Нам очень нужна Куба, и не только как военный плацдарм в подбрюши США, а с историей того мира. Сталин был огорчен и возмущен упущенной перспективой. Там Латинская Америка еще переживала подъем коммунистической идеи, когда в СССР уже воцарился Брежневский застой, компартии в Европе скатились в буржуазную ересь еврокоммунизма, в Азии рулил Мао, в Африке местные церкви скинув колониальный гнет, На деле не верили ни в бога, ни в черта, ни в Карла Маркса. А в Латинской Америке еще горело. После Кубы еще были Никарагуа, Сальвадор, совсем немного не успевший, почти удавшаяся попытка в Чили и куча левых партизан и движений в других странах. И куда все это делось после? Бывшие повстанцы фронта Фарабунда Марти стали сальвадорскими муравьями, одной из самых жестоких наркомафий в регионе, равно как и в Колумбии, Перу, Мексике. Настала эпоха наркокартелей, куда влились и бывшие левые повстанцы, совсем как в нашу гражданскую, когда из красных становились зелеными, не едва лишь слабела руководящая воля партии. Проклятые 90-е перестройка За что сражаться, если предают вожди? Гореть Горбачеву в вечном персональном аду за свое предательство не только своей страны, но и мирового коммунизма. Хотя и раньше ведь был шанс удержаться и в Чили, если не позволить товарищу Альенде совершить грубейшие ошибки, которых он мог бы избегнуть, если бы правильно учел опыт нашей революции, то есть был бы под нашим, правильным руководством. Что ж, здесь мы тех ошибок не повторим. Но для того нам нужна Куба, как самый первый плацдарм. Там американцы не вмешались сразу, потому что приняли Фиделя за очередную гориллу, жаждущую спихнуть с трона прежнего диктатора. Даже под популистской риторикой все эти пиночеты, и самосы лезли к власти не иначе, как ради процветания страны и народа. В Вашингтоне на эти игры было глубоко чихать, пока они не затрагивали американские интересы, что случалось редко, ибо любой латиноамериканский спаситель Отечества знал заранее, на что он категорически не должен посягать, если не желает получить американское вторжение или организованный США переворот. Есть даже смутные сведения, что ЦРУ было в курсе при подготовке экспедиции на Гранне, да и Фидель, сын богатого плантатора, никак не был похож на коммунистического вождя. И компартия Кубы, запрещенная при Батисте, играла в движении 26 июля более чем скромную роль. И товарищ Кастро имел шанс стать вовсе не коммунистом, о кубинской версии Перона, Но американцы сами перегнули палку своим запредельно хамским отношением к новому главе Кубы, совершающему свой первый официальный визит по незыблемой латиноамериканской традиции именно в США. А поскольку Фидель, в отличие от Арбенца, был гораздо больше практиком и меньше идеалистом, то его обращение к СССР было вполне логичным. Да однако же, революционная Куба сумела получить два или даже три, если считать до Карибского кризиса, года относительно мирного развития. Кстати, интересно, а что Кеннеди в 61 первом категорически был против прямого участия американских войск, крыш через год созрел? Здесь же США, оставшиеся голодными по итогам Второй Великой Войны и после... Несколько раз получившие по своим загребущим рукам, в том числе и нашим, немирным атомам, и больно, и безответно, встали на дыбы и рычат, как разъяренные медведь-гризли. Сегодня коммунисты убивают наших парней в Азии, завтра они придут в наш дом и погонят всех в свой колхоз и гулаг, в газеты и радио, и телеканалы, и американский обыватель верит. Крестовый поход против коммунизма. Что там фиглярский объявил актеришка Рейген, может стать реальностью при Голдвотере. Надеемся, у него хватит, думаю, не начинать большую войну, если не идиот. Но здесь США напрочь лишены сытого благодушия и реагируют на малейшую угрозу их интересам очень резко. Их уже сильно раздражает деятельность римской церкви на их территории, в духе даже не просоветском, а беззубогуманистском, не убий, все люди братья, и наживо за счет ближнего своего есть грех. А если утечет информация, что Чегевара, пока еще не команданты, проходит обучение в СССР, и этот человек будет замечен рядом с Кастро, да и план Амин, не писать же Ламанеда-2. В исполнении советского спецназа какая вероятность, что что-то выплывет наружу, пусть даже после событий? А тут сомневаться не приходится, что прикажет президент Эйзенхауэр своим генералам расколошматить и доложить. И то, что США сейчас врезали и увязли во Вьетнам, поможет мало. Одна валентная дивизия морской пехоты у них найдется. Против повстанцев этого хватит в избытке. Для задачи минимум быстро захватить все важные пункты, а с зачисткой территории леса и гор, после справятся натасканные местные кадры. И американцы сейчас это аналог их великого, вытянувшего на себе депрессию и Вторую мировую, и молчаливого той Кореи поколений тех пятидесятых, Огромная разница в психологии от поколения бэби-бумеров из тех, свингующих шестидесятых того Вьетнама. Они еще не разложены хипарством, творили вовсе не войну. Исходя из того факта, что в американские дома из вьетнамских джунглей уже пришло более 60 тысяч похоронок и даже протесты уже есть. «Господин президент, верните мне моего сына!» Но до уровня анти-Вьетнама, что был там, еще очень далеко. Что ж, будем действовать сразу с нескольких направлений. Ознакомившись с иной историей, Сталин проник с искренним уважением к советским людям мира Лазарева, которые сумели первыми выйти в космос, обогнав США, не имея при этом тех преимуществ, что СССР получил здесь. Начиная с того, что мы тут просто богаче и сильнее, понеся меньше потери в войне и завладев всей немецкой ресурсной и промышленной базой. И мы начали раньше. Три особых главка – ракеты, атом, радиоэлектроника – появились уже в 43-м. И все германское наследство досталось нам, а не союзникам. Недобитый гитлеровец фон Браун вопиют сейчас, что все наши успехи — это развитие его проекта, и что русские органически не способны превзойти германский гений, что есть чушь. Однако же трофейные научные материалы, экспериментальные оборудования, опытно-производственные база и, правда, сэкономили нам время и ресурсы на начальном этапе. Самое первое наше Баллистическая Р-1 была, и тут копия их Фау-2. Очень кстати оказалась и информация от потомков о некоторых важных моментах, и подводных камнях, и пока еще рабочие компьютеры следующего века. Уж какие тепличные условия создали, чтобы продлить ресурс уникальной аппаратуры. Ну а тот факт, что в СССР важность ракетной программы с самого начала осознавалась как заслуживающая высшего приоритета, и упоминать не стоит. Это и иной истории было. Но здесь флау не успели упасть на Лондон, а значит остались для всего мира темной лошадкой, с сомнительной перспективой, по цене как Б-29, по дальности и нагрузке как штурмовик, и все это на один вылет. Так и думали в США, выделяя на ракеты ресурсы по-остаточному. Первые пять лет, пока мы бежали вперед семимильными шагами. После спохватились, но быстро нагнать не получится уже. И не приходится удивляться, что у них после аварии Капутника в декабре пока ничего больше не взлетало, а у нас... Не все шло гладко, но пусть советский народ сейчас слышит лишь о победах. Не надо широкой публике знать, что полет Лайки был рассчитан на срок от 7 до 10 суток, но уже в первые часы телеметрия доложила о неполадках в системе жизнеобеспечения и в ЦУПе спорили, продолжать ли выполнять утвержденную программу ради получения массива ценных научных данных, рискуя при этом жизнью и здоровьем подопытного животного, или сажать аппарат при первой же возможности, чтобы на нашу территорию попал, пока не стало поздно. И Королёв лично приказал сажать. Ну что ж, миру была предъявлена новая победа советской науки и техники вместо провала. Ну а данные никуда не денутся. Получим в следующий раз. Да, космос обходится недешево, Каждый запуск стоит как строительство и благоустройство города райцентра или как полное оснащение танковой дивизии. Но мы сейчас вполне можем себе это позволить. Не только и не столько ради научного интереса, но и ради мощи страны, которая после окупится с царицей. Чтобы завтра встали на боевое дежурство межконтинентальные баллистические, ликвидировав превосходство США в стратегической авиации. А на орбите будет развернуто Спутниковая группировка, решающая и военные и народно-хозяйственные задачи, и отправятся на просторы Солнечной системы первые автоматические межпланетные станции, воплощение надежной, долговечной советской электроники и систем сверхдальней связи. Но ну, а романтика полета человека к далеким планетам в ближайшие десятилетия останется лишь мечтой. Зовущий за собой ибо насколько сталин ознакомился с историей покорения космоса того мира если провести параллель с мореплаванием то ракеты на химическом топливе даже самым эффективным водород-кислороде можно сравнить с гребными галерами пригодными лишь для походов вблизи берегов применительно к космосу в околоземном пространстве За неимением лучшего можно совершать длительные, причем беспилотные, путешествия и с их помощью, но все же, как для открытого моря уже нужен парус, так и для межпланетных перелетов, особенно пилотируемых, ионные, плазменные, атомные, термоядерные двигатели, да и задача эффективной защиты космонавтов от космической радиации, во время длительного полета, еще только ждет своего решения. Там наши ученые, изучая телеметрию с датчиков космических лучей, на первых спутниках не сразу поняли, с чем имеет дело. Здесь же мы точно успеем замерить радиационные пояса Земли раньше американцев, так что приоритет их открытия господину Ван Аллену не отдадим. А для пути к конным звездам... На обложке последнего номера журнала техника молодежи нарисована фотонная ракета. Но товарищи ученые, у которых спрашивали экспертное заключение, не могли сказать абсолютно ничего, кроме самых общих слов. Слишком много необходимо для такого решения принципиально иных технологий, которые даже в РЭКе нет. Ну что ж, наука движется стремительными шагами. Мог ли даже Ломоносов предсказать то, что для нас стало привычным, что станет реальностью через сто, двести, триста лет? Может быть, и сверхпространство, что товарищ Ефремов описал в части БК, откроют? Тем более, что факт попадания АПЛ Воронеж в нашу реальность через пространство-время на 70 лет назад показал принципиальную возможность этого значит законы физики позволяют также и через космос пройти и к сириусу или даже в туманность с андромеды но тут пока полная неизвестность слишком велик разрыв уровня нашего познания это как бы у Исака Ньютона спрашивать про атомный реактор. Ну что же это будет уже дело наших праправнуков. а наша синица в руках ближний космос, И это пока получается хорошо. В декабре было два запуска, и снова не надо передавать огласки. Почти провал. Спутник, запущенный 21 декабря, не вышел на орбиту с расчетными параметрами и после трех с половиной витков сгорел в атмосфере над Тихим океаном. Но планету все же облетел и даже успел передать по радио несколько фотоснимков, а потому зачет. Однако на старте в готовности было две ракеты, вторая резервная, и четвертый спутник, запущенный через два дня, отработал по полной программе. В январе ушла пятая ракета. 19 числа ТАСС сообщил об очередной победе советской науки: впервые в истории человечества искусственный аппарат достиг Луны, доставив туда вымпел с изображением советского герба. Ну и наши баллистики получили уникальные данные. Королёв докладывает, что уже реальным становится выход на лунную орбиту и передача на Землю изображение невидимой стороны Луны. А ведь в том мире мы в Луну попали со второй попытки в 1959 году. А тут на три года обгоняем и можем себе позволить, чтобы наши конструкторы, инженеры и испытатели работали не в аварийном режиме, как в иной истории, где и американцы на пятки наступали, и Хрущев, полный невежда в технических вопросах, постоянно торопил. И трудно сейчас и отсюда разобрать, когда и в какой мере спешка была необходимой, а когда нет. Но в результате были аварии, даже с гибелью людей, А сколько денег и трудов загубили впустую? Забавно, но сейчас ту же яму угодили американцы, поставив некоего сенатора Гилмора минимум технических знаний, максимум опломба, надзирающим от Конгресса за своей космической программой. По утверждению наших аналитиков, декабрьский капутник, Целиком на совести этого господина. Если бы его приказ запустить обязательно и в этом году, у фон Брауна был вполне реальный шанс, что после нескольких плановых суборбитальных стартов, первого в январе уже Нового года, вместо той аварии, второго где-то в феврале, и еще месяца 3-4 на отладку верхних ступеней, уже летом их спутник имел бы шанс взлететь, А сейчас это под большим вопросом. Да, сейчас американцы резко зашевелились, денег ресурсов не жалеют. Но слова того же фон Брауна на разборе полетов перед Сенатской комиссией и после, растащены репортерами, взяв вместо одной женщины девять и даже выделив на каждую по миллиону долларов, вы все равно не получите ребенка через один месяц вместо девяти. И реформы в НАКО, еще не НАСА, по поиску и утверждению надежных контрагентов, может, и объективно полезны, но при этом сопряженные исторической ловлей красных шпионов. Ибо накал маккартизма в США и не думая спадать. Никак не способствует ускорению работы здесь и сейчас. А у нас уже все вышло на постоянный режим. Никакой спешки, никакого авантюризма. Ракеты и космические аппараты отправляются на старт только после полной подготовки и тщательной проверки. Лучше позже, да лучше. И наша объединенная команда ученых, конструкторов и испытателей получила в сравнении с иной историей большое пополнение как всеми нужными ресурсами, так и кадрами в том числе и в лице немецких варягов, которых сильно возмутило, что фон Браун нагло присвоил себе все их заслуги. Работа организована надежно и крепко, чтобы все друг другу и общему делу помогали, и никто не мешал, не тянул одеяло на себя. Конечно, чрезвычайно помогла тут и информация от попаданцев о тупиковых путях развития технологий, и различных проблемах, возникавших при работе наших специалистов по космосу там. Технические проблемы, естественные для этих новых видов работ, за них заранее, заранее же обнаруживали и ликвидировали. Проблем, связанных с ошибками или разглядясь людей, помогал избежать двойной контроль и отсутствие спешки. Но бывают ведь и поломки, совершенно случайные «И неожиданные. От них избавиться заранее, понятно, нельзя. Но пока что все обошлось. Таких не случалось». Очень большую пользу приносила трудоемкая наземная отработка на специальных макетах и стендах отдельных систем и всего космического аппарата. До чего виной истории додумались гораздо позже. «Вот потому-то наши ракеты и космические аппараты — И совершают регулярные успешные полеты, а не ломаются при половине запусков, как было там при Хрущеве. В ближайших планах, кроме фотографирования Луны, где желательно, чтобы все получилось наилучшим образом с первого же раза, уже новые собачьи запуски. Королев твердо решил, что человека на орбиту следует запускать только после успеха еще трех собачьих экипажей, а также полет автоматических станций к Марсу и Венере. Дмитрий Александрович Венцель, ученый-баллистик от Бога, в той истории умерший летом пятьдесят го здесь мы сфере позаботиться о его здоровье. В сочетании с еще живыми компьютерами следующего века творит буквально чудеса. Если облет Луны получится, и Марса достигнем, то надо этому достойному человеку звезду-героя дать. Дослужил. А на столе уже проект сформирования будущего отряда космонавтов. Руководить центром подготовки назначим Каманина. Справился там? Сумеет и тут. А в списках кандидатур будет фамилия Гагарина, который пока еще лейтенант ВВС. Ну, дадим ему и тут шанс стать самым первым. Но все же главное сейчас это не другие планеты. Американцы даже в самых буйных фантазиях не должны считать, что победят нас в глобальной войне. Никакого их военного превосходства здесь мы не допустим. У нас уже полным ходом ведутся работы над межконтинентальными баллистическими ракетами, а то «семерка» все же слишком дорогой инструмент. В том числе И на твердом топливе. С самого начала оценили перспективность, а не в начале 70-х, как в том СССР. С перспективы запуска из шахт, что и на истории было лишь в середине 60-х. Из подводных лодок работа уже идет. Из мобильных наземных платформ станет актуальным лет через 15, когда в США появятся свои межконтинентальные. Также уже создаются системы ПРО и предупреждения о ракетном нападении. Ну а ракеты средней дальности простреливают всю Европу. У нас уже в войсках. Причем на вооружение ракетных бригад РГК уже готовятся поступить новейшие Р-12 вместо Р-5. В то время как в США программы «Атлас» из которой у них много чего развилось. Нет вообще! И основа американской военной мощи — это флот бомбардировщиков большинстве еще Б-47. Новая Б-52 поступает пока в недостаточном числе из-за недостатка финансирования. Вооружены обычными бомбами. Есть информация об испытаниях самолета снаряда, крылатой ракеты и воздушного базирования. Раскал! Оказалось очень неудачной, шансов на принятие на вооружение нет, ну, а если все же примут, то в пусты потратят ресурсы. И наверстать отставание в ближайшие годы США точно не могут. То есть на момент здешнего Карибского кризиса военный баланс сил будет очень отличаться от 1962 года там, где Куба стала нашей. «Можем повторить?» «Ну и как задумано, чего пожар на заднем дворе США должен ограничиваться Кубой?» и «Если полыхнет с разной степенью жаркости в нескольких точках, чтобы просто сил не хватало, все сразу тушить «С пероном разговор состоялся. Бывший эль президент Аргентины готов снова побороться за власть. Ну а мы и товарищи ватиканские попы». Немножко поможем. В Чили товарищ Сальвадор Альенде уже дважды баллотировался в президенты в 44 и в 52 годах. С ним тоже контакты установлены, чтобы помочь ему победить не в 70 а сильно раньше. Наконец, Бразилия, где Варгас в 54 не застрелился, как в той истории. А все лишь был свергнут и выслан в Мексику, затем в Испанию уехал, тоже не без нашего участия, не с одним же Геварой нам на упреждение работать на Латиноамериканском театре. Конечно, обстановка в этих странах куда сложнее. Куба это проект самый перспективный. Но, цинично говоря, силы и внимание Сышатульч есть вспомнить слова Маркса что проигранная классовая битва это лучше, чем отказ от битвы и признание поражения. А может быть и победим еще где-то, кроме Кубы. История ведь уже по другому пути пошла. Здесь не было Корейской войны, Корея вся наша, Китай тоже наш, весь однозначно. Мао Конфуций вознесся, попав все они под американскую бомбу. Даже Тайвань наш, верхушка Гаминьдяна во главе Шанкайши убежала пока еще британский Гонконг. Ну а уцелевшие полевые командиры за бирманскую границу и сидит сейчас в Харбине товарищ Гао, Ган, поскольку Маньчжурия это не Китай, а стала уже Союзной Советской Республикой. Пекине, товарищ Ван Мин, также во всем следующем нашему курсу. Ну а что будет в Синдзян-Уйгурии, мы еще посмотрим. Но в Вьетнаме тоже, если в иной истории товарищ Хо Ши Мин колебался между нами и Пекином, пытался равновесие сохранить, то здесь он однозначно наш. выбор у него нет. В Лаосе социалистическая монархия. Король Сисаван Вонг связан договором с нами и с Каноем. И советские войска следят, чтобы был порядок, наш порядок. А вот дальше, на юг, Грустно. Такие возможности упустили, чтобы почти вся Азия была нашей, как уже имеем две трети Европы.